Глава 91 Я не знаю, сколько проходит времени. Я потеряла ему счет. Хм, Слав, Слава, Много уважаемый спаситель прекрасных принцесс. Обратите, пожалуйста, на меня внимание. Орет кто-то голосом Ника. Ярослав отрывается от моих губ, чуть отстраняется и обращает свой недовольный взор на Денджера. Последний, к слову, сидит возле нас на корточках и, подперев подбородок сжатыми в кулаки руками, умиленно на нас глядит. «Что тебе?» тут, а, такое дело, ты, конечно, тот еще романтик, но Сашу пожалеешь, может? Тут холодно, снежно, мокро, грязно. Смотри, у нее вся одежда намочена. Грязная, Того и гляди, простудится, ты ее на земле уже сколько держишь?» Я вдруг оказалась сидящей у продюсера на коленях, но Ник продолжает. «А еще тут люди вокруг ходят. Мы-то ладно, все свои, а если дети увидят? Знаешь, какие сейчас дети? Все на камеру снимут и в интернет выложат». А там и Саша молодой человек вдруг увидит, ой, нехорошо получится. Ярослав встает, увлекая меня за собой. Подзывает охрану, требует разобраться, кто там все-таки и как меня толкнул, и с какими намерениями, а потом обращается к Денджеру. Лара, Дима и Саша на конференцию не пойдут. Я тоже. Бери всех, кто остался, идите, ты за старшего. Ник согласно кивнул. «Я пойду на конференцию», — тихо произнесла я. «Нет». Ты поедешь на осмотр. У меня ничего не болит. Возможно, это пока шок. К тому же, внешний вид для конференции непрезентабельный. Ярослав крепко, взяв меня под руку, перевел через злосчастную дорогу. Но мы прошли мимо здания, где будет проходить конференция в кафе. «Саша, иди пока умойся. И, по возможности, приведи себя в порядок. А я пока узнаю, как нам быстрее отсюда выбраться. На такси или Рома все-таки прорвется через пробки». Ну и закажу что-нибудь согреться, чай, кофе. Шоколад, попросил я, горячий. Ярослав тепло мне улыбнулся и кивнул. В туалете кафе обнаружила, что дело действительно плохо. Ниже пояса почти полностью промокла. Сапоги только относительно сухие, а вот одежда неприятно холодная. Но мокрая одежда меня волнует сейчас меньше всего. У меня до сих пор трясутся руки. Но непонятно уже от чего. То ли от пережитого стресса, то ли после ума помрачительного поцелуя с Ярославом. «Что на Левина нашло?» «Как долго продержится?» «Как-то поздно нашло. У меня Егор и никакой Веры Ярославу». Сняла мокрые брюки и пальто. Осталась в одной кофте, сапогах и белье. Так хорошо сухо, но люди в кафе не поймут. Повезло, что есть палантин, длинный, широкий, плотный. Повязала его на манер юбки. И вполне ничего так смотрится, даже почти не видно, что ноги голые. Если не присматриваться, то как будто так и было задумано». Коленки побаливают. Чувствую, опять синяки на них будут. Но это я легко отделалась. Теперь за мной действительно должок перед славой. Выхожу в зал, а там меня уже ждет Ярослав с утешительно-согревательным горячим шоколадом. «В общем, такси сможет приехать быстрее, чем Рома. Но ехать все равно на нем долго. Так что предлагаю просто пока посидеть здесь». Одобрительно меня оглядев, произнес Левин. Села за столик. Если вы меня на сегодня отпускаете, то я бы не стала ждать Рому. Да и до моего дома тут недалеко. Сейчас позвоню, меня заберут. Ярослав прищурился, посмотрел на меня так внимательно и медленно произнес. Нет, Саша, на сегодня я тебя не отпускаю. От интонации в голосе Левина у меня мурашки по коже бегут. Почему это? Надо удостовериться, что с тобой все в порядке. Со мной все прекрасно. Возможно, а возможно и нет. Впрочем... Есть время в этом убедиться, пока сидим в кафе. Фыркнув и приподняв вопросительно бровь, взглядом спрашивая, «Что за дичь вы мне тут плетете, Ярослав Леонидович?» «Левин держит идеальный покерфейс. «Ладно, подожду чуть развития событий. Пью свой шоколад. Кстати, не очень. Кофе лучше, но уже поздно перезаказывать, я считаю». «Надо проверить твой пульс для начала». Серьезным тоном произносит продюсер, пересаживается ко мне на диван и берет меня за руку, сжимая запястье. «Зачем?» – спрашиваю. По руке от прикосновений Ярослава бегут предательские мурашки. «Так надо», – строго отвечает Ярослав, придвигается ко мне ближе, видимо, для удобства, заводя вторую руку мне за спину, и замирает. «Пульс считает?» «Я тоже замираю». «Все же Ярослав действует на меня. Ну, наверное, как и должен действовать на женщину мужчина, который ей давно нравится». «Головокружительно». «Ну вот, я же говорил». Ярослав сокрушенно качает головой. Пульс учащенный. Нехороший признак. «Еще бы ему не быть учащенным». Левин так и сидит, держа руку на моем запястье. Я думала, отслеживает, но потом Ярослав, как ни в чем не бывало, снял руку, отпил свой кофе и затем положил руку обратно мне на запястье. А теперь еще и поглаживает большим пальцем то место, где бьется жилка. Ярослав. «Да, Шурочка». На миг перехватило дыхание, Давно меня продюсер так не называл. Уберите руку с моего пульса. А? Конечно, задумался что-то. Руку Слава хоть и убрал, но не пересел обратно. Ничего не сказал по этому поводу. Силы воли не хватило. Ощущать Левина просто рядом так приятно и хорошо. Но так нельзя. Достаю из сумки телефон. Егору все же лучше не звонить, но такси вызову. Все, вызвала. Саша... Ярослав задумчиво смотрит на свою чашку. Да. Скажи, а чего ты хочешь от жизни? А? В каком плане? Во всех. Профессиональном, личном. Вот теперь и я задумчиво гипнотизирую чашку. Еще недавно я знала, чего хочу и как это будет. На самом деле это было примерно то, что хотели для меня родители. Но сейчас, когда так круто изменилась моя жизнь, я немного потерялась. Я еще до конца не решила, к чему лучше стремиться. Тебе нравится то, что сейчас происходит в твоей жизни? Эти изменения? Пока да. Не все, конечно. Поначалу было особенно тяжело. И пусть новая профессия не была моей мечтой, но захватывает. И интересно, что в итоге получится. Ощущение, будто я постоянно на пределе силы и возможностей. И вот уже потолок, а нет. Вдруг оказывается, что только новая ступень. Ярослав повернулся ко мне и улыбнулся. «Рад, что тебе нравится». «А вы? Что вы сейчас хотите от жизни?» Преодолевая смущение, задаю ответный вопрос я. Ярослав улыбнулся мне еще шире. «Я думаю, что... тоже в некотором роде достиг потолка, и пора переходить на новые ступени, что-то менять». «О, вы хотите сменить профессию?» Левин весело фыркнул. «Нет, думаю, что это ни к чему, надо что-то менять в личной жизни». «Раньше я все больше уделял внимание работе, но это ведь тоже неправильно». Ярослав сделал паузу, словно о чем-то размышляя. «Полагаю, мне пора обзавестись семьей. Для начала жениться». Левин замолчал и взял в руки кофе, теперь будто давая мне время на обдумывание сказанного. Понятно, упакивала. «Угу. Жениться». «Вы хотите сделать Ларе предложение?» Ярослав поперхнулся кофе.